В госвремена и страны возникали и рушились империи, кричали религиозные реформаторы, евреи оказывались в разных уголках мира и возникали новые еврейские народы, но каждый, принадлежавший к иудаиской цивилизации, должен был стать грамотным. Если принимал Гейюр неграмотный, то его дети или внуки умели читать и писать. Срам, если ты не грамотен. Ты не познаешь Бога своего, ты не угоден Богу, ты не выполняешь его завет. Наверное, в разных концах мира, в разное время иудеи стали грамотно и поголовно до последнего человека, кроме физически неспособных освоить элементарную грамоту. Скорее всего, в Вавилоне или в Риме, Александрии или даже какой-нибудь диковатой Паризии. Сделать это было легче, чем в общинах, заброшенных волею судьбы в дебри Грузии или Эфиопии. Но идеал был, и евреи старались приблизиться к нему по мере сил. Уже в Средние века грамотность мужчин была почти поглоловной. Большая часть еврейского общества занималась духовными вопросами и во всяком случае была в состоянии следить за ними. Учённость была идеалом, учёный наиболее уважаемой личностью. Успехи в учении служили основой повышения в общественном положении. Средний уровень образования в еврейских общинах равнялся только тому, на котором находились монастыри и школы при соборах. если не считать некоторых городов Италии. Общины евреев ашкенази, обитатели Польши и Западной Руси за свой счёт содержали лешиву и юношей бахурам, которые учились в лешиве. Каждому такому бахурам представляли не менее двух мальчиков неарим, которых он должен был учить, дабы упражняться в преподавании Талмуда и в научных прениях. Каждый юноша со своими двумя учениками кормился в доме одного из состоятельных обывателей и почитался в этой семье как родной сын. И не было почти ни одного еврейского дома, в котором сам хозяин либо его сын, либо зять, либо наконец состоявшийся у него ошиботник, не был бы учёным. Часто же все они встречались в одном доме. А в результате нет такой страны, где бы святое учение было бы так распространено между нашими братьями, как в государстве польском. Забота об учении была важным общественным делом, которое и финансировалось не по остаточному принципу, и занимало немало времени и сил руководителей общины. При начальники ешив стоял особый служитель, который ежедневно обходил начальные школы, хеддеры, и наблюдал, чтобы дети учились у них усердно и не шатались без дела. Раз в неделю ученики хеддеров обязательно собирались в дом школьного попечителя, который экзаменовал их в том, что они прошли за неделю. И если кто-нибудь ошибался в ответах, то служитель его крепко бил плетью по приказу попечителя и также подвергал его великому осрамлению перед прочими мальчиками дабы он помнил и в следующую неделю учился лучше от того-то и был страх в детях и учились они усердно люди учёные были в большом почёте и народ слушался их во всём это поощряло многих домогаться учёных степеней и таким образом земля была наполнена знанием Ведь её в окалачивании науки трудно считать разумным способом учить молодёжь. Но ведь и в крестьянских школах всекли учеников ещё совсем недавно. Грустно это, но такова история. К тому же, ведь никакими розгами и плетьми невозможно заставить полюбить книжные учения, а религиозными заповедями можно, и высоким статусом учёного человека тоже можно. В ешиботах польско-литовских городов учащаяся молодежь пользовалась всеобщим уважением. Даже после того, как эти молодые люди оставляли ешиботы и становились купцами или арендаторами, они продолжали заниматься учением Талмуда и дискуссиями о нем. Богатые члены общин, даже те, кто сами не отличались ученостью, старались заполучить в качестве женихов для своих дочерей выдающихся учеников польско-литов. нешибот. Не взирая на их материальное положение, таким образом создалось еврейское руководство, состоящее из богатых и учёных. Вот такая перспектива вдохновляла. И даже тот, кто подростком получал по заднице за леность и тупость, мог сколько угодно сердиться, но старшие ведь не просто били, они показывали лучезарную перспективу. Пусть верха еврейского общества всегда лежал через науку. Имея равное с другим состояние, но будучи учёнее и умнее, еврей получал преимущество. А не будучи умным и учёным, вообще мог забыть о социальной карьере. Ведь для участия в руководстве общины не всегда было обязательно быть богатым.